Надо признать, утро и впрям вышло неплохим. Даже появившийся был на горизонте тяжелые, набухшие дождем тучи, а бедни не испортили. Как появились, так и исчезли унесенные воздушными потоками. И, сворачивая лагерь, Иран подумал, что неплохо, в общем-то, у них все получилось. Благодаря удачно срезанным углам дорога заняла не так уж много времени, Остается раздобыть лодку и, в принципе, все. Таланты Сары позволят достаточно быстро преодолеть последний участок пути. Если, конечно, не будет накладок, которых скопилось за последнее время, чересчур много. А еще примешивалась к этому легкая досада. Хотя родной мир и стал уже забываться, подернутый дымкой прожитых лет, но понимание, что даже на примитивном вертолете Он управился бы за несколько часов без сила. Медлительность его, что по-настоящему раздражала здесь я рано, а вовсе не бытовые неудобства средневековья. К туалету, на улице он привык быстро, а вот к ставшим вдруг запредельно большими пространствам нет. Жители деревни к гостям отнеслись настороженно. Все-таки не каждый день в их заднице мира, а как еще назвать пять домов стоящие, в нескольких днях пути до ближайшего города появляются чужаки, да еще дворяне. Однако и открытые враждебности по наехавшим никто не выказывал, ну а когда Яран сообщил, что прямо-таки жаждет купить небольшую лодку, щедро за нее заплатив, народ и вовсе проникся. Все же у жизни на отшибе помимо определенных плюсов есть и немалые минусы. Если тот факт, что местные никому по большому счету не интересны, и их, соответственно, лишний раз не трогают, а можно считать несомненным достоинством ситуации, то ограниченность ресурсов — это как бы совсем наоборот. Проще говоря, золото местные рыбаки, если и видели, то исключительно на картинках. Иран же заплатила аж четыре полновесные золотые монеты, что превышало стоимость выбранной им посудины, Раз в десять. А еще они моментально сообразили, что лошади в лодке не поместятся, и путешественники оставят их здесь. Прикарманить бесхозную животинку — дело, несомненно, благое. А вот только я рано их жестоко обломел, на глазах у всех наложив на лошадей небольшое, но качественное проклятие, и предупредив, что если через две недели лошади не окажутся в поместье графа штраубы, Оно перейдет на всю деревню. Впрочем, за хлоп-то он заплатил дополнительно, так что обижаться рыбакам было вроде как и не на что. Обиделись они или нет, оставалось лишь гадать. Оно впечатлены были точно, особенно когда Иран продемонстрировал им действие проклятия, в единый миг превратив в лужу дурно пахнущего протеина, очень кстати подвернувшуюся тушу павшей накануне овцы. Местными ее так и так закапывать. И чего, спрашивается, ругались? К слову, был вариант вместо проклятия использовать простенькую иллюзию, но Яран отверг его практически сразу. Конечно, иллюзия требует меньше сил, но разница не критична. А зато настоящее проклятие надежнее, да и не привык демон шутить такими вещами. Поэтому. Хорошее полновесное проклятие, к слову, одно из простейших на редкость в богатом арсенале местных некромантов, и можно быть уверенным, что верой и правдой, послужившие путникам лошади, в ближайшее время окажутся в родном стойле. В общем, местные сообразив, что к чему ругаться и качать права не смели, а ведь Иран еще и пощадил их нежную и ранимую психику, хотя бы тем, что Матильду посадил в лодку, когда они были уже далеко от деревни, а да еще и скрылись за поворотом. Кошка, которой пришлось бежать за ними по берегу на своих четырех, всячески выражала свое недовольство. Тем не менее, данное обстоятельство волновало сейчас Ярана меньше всего. Главным же был предстоящий им последний рывок в столице Заклинание водные колыбели аккуратно, словно родную, приняла лодку в свои объятия. Что ни говори, Сара, девушка талантливая, а да и Яран учитель с немалым опытом. Легко, как пушинка, лодка мчалась над водой, и в результате Иран получила лишнюю возможность убедиться, любые планы можно выкидывать на помойку сразу после составления, поскольку мир наполнен всякой погонью чуть больше, чем нужно. Семи как вы считаете, кто выйдет победителем в схватке леса и зайца? Лиса, естественно. Очень хорошо, молодой человек, просто замечательно. А теперь объясните почему. Ну, это же леса. И что? Вес у них примерно одинаков, скорый зайца выше, зубы крупнее и сильнее, когти на задних лапах способны порвать лесу пополам. А да что там? Удачно легнув, заяц способен убить волка. Но все же именно леса охотится на зайца, а не наоборот. Так почему? Я не думал об этом. Очень-очень плохо. Думать и анализировать — первейшая обязанность любого человека. Остальные думали? Нет? Ну, я так и знал. А ведь ответ прост. Заяц лупит куда попало, и его шансы выжить зависит от везения. Лиса же хищник миллионы лет эволюции привели к накоплению определенного опыта. Проще говоря, любой хищник, не обязательно лиса, отлично знает, куда и как бить. В этом секрет его эффективности. Запомните, чтобы быть на вершине пищевой цепочки, надо в совершенстве овладеть этим навыком. Когда вы будете путешествовать по мирам, Он вам не раз пригодится. Запишите тему урока. «Определение уязвимых мест органических существ». Слова наставника всплыли в памяти вовремя, но, увы, были абсолютно бесполезны. Хотя бы потому, что ударить в уязвимые места атакующего дракона занятие мало перспективное. Проще говоря, у этой закованной, в неуступающую прочностью стали чешую машины для убийства их мало, и брюхо дракона защищено едва ли не лучше всего. А Да и для магии летающей ящерицы весом в шесть тонн не особенно уязвимо. Какой-нибудь архимаг, возможно, исправился бы, но ни демон, ни даучка. А главное, Иран был совершенно не готов к подобному нападению просто уже потому, что драконы в этом мире не водятся. И вот практически в центре самого заселенного континента планеты... Смотрите и любуйтесь. От неожиданности он впал в короткий ступор, а дракон, слишком поздно замеченный, перевернулся через крыло и с высоты в сотни метров вошел в крутое, почти отвесное пике. Спасла их в тот момент лишь реакция Сары, ну и ее привычка в случае опасности в начале действовать, а потом уж думать. Эту привычку девушке привил сам Яран, и теперь он мог гордиться ученицей. Впрочем, талант ее тоже никуда не пропал. Там, где обычный подмастерии ее возраста не успеет сотворить и одного заклинания, она скастовала сразу два, что не самая простая задача даже для многих, считающих себя опытными магов. Полутораметровый экраны из мутной речной воды взлетел навстречу дракону, а лодку швырнуло в сторону, и она, ускоряясь, ринулась к берегу. Пожалуй, это было рекордный для Сары заплыв. Скорость лодки Иран смог определить только как очень-очень большую. А дракон же, врезавшись всем телом в непредусмотренную полетным заданием преграду, Вильнул разом, потерял контроль над полетом, и косо боком ударился о поверхность реки. Фонтан-брызг, который он при этом поднял, сделал бы честь любому салюту. Но путешественникам было не до красот. Они стремились как можно быстрее уйти отсюда. Яран не обольщался, такой финал атаки дракону вряд ли повредит всерьез, а вот разозлит запросто. И потому для него не стало неожиданностью, когда на поверхности воды на миг вырос неровный бугор, и громадная бронированная туша рванулась вверх, одновременно разворачиваясь для второго захода. Пожалуй, и самим собой можно было гордиться. яран тоже успел сотворить два заклинания, и оба достигли цели. За те секунды, которые дракон находился практически рядом, Он всадил в него силовую волну и огненный шар, самый большой, какой только смог сотворить, прямо в открытую пасть. Первый удар отбросил дракона в сторону, не сильно, однако, довольно заметно. Второй же пришелся как раз на момент, когда чертов ящер восстановил такие равновесие, завершил разворот, на сей раз практически над водой и уже вновь собирался плюнуть огнем. Получилось шикарно. Дракон поперхнулся и изрыгнул огромный клуб огня и, снова потеряв равновесие, упал в воду. Правда, на сей раз не нырнул, а скользнул по водной глади, распарывая ее грудью и больше всего напоминая идущий в атаку крейсер. Рывком поднялся в небо и атаковал в третий раз. Это было неправильно. Драконы — умные существа и без нужды стараются никого не трогать а уж получив достойный отпор, и вовти предпочитают отступить. Но на этот раз процесс явно шел не так, как утверждают зоологи драконоведы. Бросок вверх, разворот, вновь в пике, на сей распологая, ловко уклонившись от брошенных ему навстречу заклинаний, дракон прошел чуть в стороне от лодки и дохнул огнем в бок и чуть назад. Это только на картинках показывают, как драконы плюют огнем перед собой. На самом деле, подобное может быть лишь в статической позиции, а на земле или воде. При атаке, в полете, особенно на большой скорости, они могут ударить только так, назад и бок иначе им просто не хватит сил вытолкнуть пламя. Порция газа, воспламенившаяся в глотке чудовища, доставит немало неприятностей ему самому. И это может стать спасением для защищающихся, потому что дает им лишнюю пару секунд. Конкретно сейчас это значило, что Яран успел выставить щит, примитивный, силовой, но для такого противника вполне годный. Закрыв им лодку и пассажиров, Яран влил в защиту все силы. Щит выдержал, а вот лодку, увы, нет. Ей банально не хватило остойчивости, отдачи и перевернула, и все, кто в ней был, разом оказались по горло в холодной воде, которая, впрочем, почти сразу согрелась. В следующий раз дракон ударил, едва успев развернуться со всей дури, и, уходя от стремительно расширяющегося кипящего пузыря, Яран нырнул как можно глубже. Увы, это его не спасло. Сзади будто граната взорвалась. Гидравлический удар был чудовищным, и последнее, что увидел Яран, это несущуюся на него стену из огня и пара. Яран пришел в себя от того, что ему вылизывали лицо. Судя по ощущениям, напоминающим работу на штачной бумаге, язык был кошачьим и очень большим. Вяло, с усилием отмахнувшись, Иран неловко перекатился со спины на бок и открыл глаза. Ну да, кто б сомневался. Матильда. Сидит, наблюдает, а убедившись, что человек пришел в себя, тут же перестает обращать на него внимание, и приступает к активному вылизыванию шерсти, как и положено добропорядочной домашней кошки, брезгливо стряхивая с лап капли, пропитавшей густую шерсть воды. И хотя глаза болели, словно в них сыпанули песком, Яран смог рассмотреть застрявший между зубами тигрицы клочок ткани, расцветкой, поразительно напоминающей его рубаху. Очень похоже, Матильда его и вытащила. А вообще все было плохо. К этому выводу Яран пришел спустя примерно четверть часа, когда немного пришел в себя и, наконец, смог переключить мысли с «Ой, я бедный и несчастный» на что-то более конструктивное. И анализ ситуации получался не то что очень приятным, Для начала из плюсов всего три. То, что он сам выжил, то, что уцелела Матильда, и то, что, висящая на перевязе шпага, осталась на своем месте. Все остальное утонуло вместе с лодкой. А вот минусов была куча. Например, то, что эпитет «Ой, я бедный и несчастный», удивительно подходил самому Ярану. Кипящая вода капитально ошпарила ему левый бок, и кожа пошла волдырями. Регенерация, магией, Работала на всю катушку, но минимум сутки проблемы организму были обеспечены. К тому же шрамы сходить будут не одну неделю. Ожоги для магической регенерации — самый сложный вид проблем. И болевые ощущения имели соответствующие. Вдобавок, обезболивающее заклинание не снимало их полностью, а лишь ослабляло. Терпеть можно, а вот радоваться жизни как-то не получалось. А ведь это еще не все. Гидравлический удар обеспечил контузию, не сильную, но редкостно противную. Плюс вправлять самому себе вывихнутую руку — это ой-ой-ой и ой ой, ой и уй, уй, уй Впрочем, собственные травмы были наименьшей из бед. Пройдет. В конце концов, он взрослый, сильный мужчина и как-нибудь перетерпит неудобства. Все остальное куда хуже. Дракон. Откуда он взялся? В этом мире драконы не водятся в принципе. Вымерли несколько тысяч лет назад, это общеизвестный факт. Если даже зверюга каким-то чудом ухитрилась выйти за пределы статистики, то почему она оказалась на его яра на пути? И почему атаковала? Управление извне? И у кого, скажите, оказалось достаточно сил, чтобы этим самым драконом командовать? Это же не тигр? А ведь и с ним возни море. Ну и последнее, самое паршивое. Сара пропала. Поисковое заклинание, которое Яран запустила еще до регенерирующего, не видела ее ни живой, ни мертвой. Могло девушку утащить течением? Запросто. А вот только почему же Мательда ведет себя так спокойно? И вообще, почему она вытащила Ярана, а не хозяйку? И еще один момент. Первый раз с начала их прогулки Иран видел, что его пытаются убить. Вернее, и до того пытались, но каждый раз как-то несерьезно, что ли? Все, что против них применялось, включая то, некое чудище, что полезло из мертвого корабля, было из разряда победимых. То есть справиться с ними для Ирана было пускай сложно, но можно. Если те, кто похитил мальчишку, не знали, кто идет за ними, тогда один калинкор. Если же знали, то их действия тянули аккурат на предупреждение. Серьезно, однако, не более того. Дракон же — это чуточку другой уровень. Иран, откровенно говоря, удивлялся себе, как он столько времени продержался и остался жив. Неуязвимая летающая скотина и ребят покруче него кушала и не давилась. Наверное, долгая жизнь в примитивном мире с постоянным риском для собственной шкуры изменила Ярана сильнее, чем он сам мог предположить. И научила, стоит признать многому. Но в любом случае исход схватки был предрешен. Дракон честно пытался его убить, и не его вина, что рядом оказался, неучтенный фактор в лице Матильды которая, как теперь вспоминал Яран, бросилась в воду в самом начале схватки. Очень разумно с ее стороны, надо признать. И все же это было сейчас не особо важно. Главное — найти Сару. Только вот где? И как? И в каком она состоянии? Размышлял демон недолго. Гадание на кофейной гуще занятие бесперспективное и, откровенно говоря, довольно глупое. Особенно когда есть иные пути для местных неожиданные, но по факту не такие уж и сложные. Неприятные и тяжелые, но не сложные. Именно это и крутилось в голове Ирана, когда он сел напротив Матильды и посмотрел тигрица в глаза. Матильде это не нравилось. Матильда нервничала и прижимала уши. Матильда раздраженно била по бокам хвостом. Матильда терпела. А Яран тем временем все глубже проникал в ее память одновременно емкую, красочную и примитивную, вычленяя нужное и отметая эмоции, из которых она в основном и состояла. Экзекуция длилась три минуты. За это время Иран заработал стойкую, неснимаемую никакими заклинаниями мигрень, Тигрица разозлилась настолько, что класнула зубами у лица несостоявшегося заклинателя и ушла в кусты, злобно взрыкивая. Но главное, Иран все же понял, жива его воспитанница, жива, а остальное вторично. Вытащит он ее, и никакой дракон этому не помешает. Хотя, конечно, паршиво. Любой среднего уровня боевой маг с талантами куда меньше, чем у него — Сожрал бы дракона с костями и не подавился. А он... Урод он! Ну что, молокососы, добро пожаловать на полигон. Здесь вас научат применять на практике навыки, полученные вами на занятиях по начальной военной подготовке. Благодаря нашей тренировке вы поймете, наконец, чем отличается молния в бою от того, что вы получали на электрофорной машине в классе э инструктор, разрешите вопрос?» «Разрешаю?» «Да не тянитесь вы так. Чай не в армии. Пока не в армии. Нам говорили, что после тренировок нас здесь выпустят против курсантов настоящих военных училищ. Это правда?» «Да, именно так и будет. Но зачем? Мы же не планируем стать военными ну «Но, во-первых, это сейчас не планируете». А по факту двое-трое из вашего класса так или иначе свяжут жизнь с армией. А во-вторых, и без нее это вам пригодится. Запомните сопляки. Развиваться можно только в противоборстве с равным или сильнейшим противником. Тренировки со слабейшими или их отсутствие дают практически одинаковый результат. Остановку в развитии, а в перспективе деградацию. Вопросы есть? Вопросов нет. «А теперь бегом, марш!» Прав был инструктор, тысячу раз прав. Маг, недоучка попав в этот мир, столкнулся с теми, кто в массе уступал ему. Удивительно уже то, что Яран сумел хоть как-то освоить часть того, что было в его накопителе, просто потому что в простых заклинаниях изначально оказался сильнее. А для сложных набрать необходимый теоретический уровень так и не сумел, Ему это было по большому счету, не особо нужно. А теперь... Теперь рану предстояло расхлебывать плоды собственной безалаберности. И никуда от этого не денешься. Он встал во весь рост так удобнее, резко поднял руки им исполнять роль модуляторов. А теперь погнали. Восемь заклинаний одно за другим, и все накладываются на самого себя». Принцип допинга у организма есть силы про запас, но сейчас, пока Яран не применят заклинание деактиватор, он будет расходовать свои резервы на всю катушку. Не будет более усталости, мышцы подхлестнуты, как раб бичом. Потом за это придется расплачиваться на всю катушку. В его ситуации главное слово потом. А еще от этого можно умереть. А даже очень просто умереть, просто изосходовав все на один единственный, но запредельный рывок, но без этого он просто не справится. Придется либо отказываться от задуманного, либо умереть наверняка. Потому риск оправдан, вот только надо посидеть, давая заклинаниям, усвоиться организмом. Стоп! Демон скривился, будто сожрал целый лимон День на дворе, видимость миллион на миллион что же это решаемо. Небрежный жест в измененном от состоянии магия давалась невероятно легко, и в дело пошло еще одно заклинание. Некоторое время Яран наблюдал, как на реку медленно опускается туман, густой и вязкий, словно патока. Хорошее заклинание работает по площадям, а значит, оследить его практически невозможно, да и почувствовать сможет не каждый. Дракон уж точно не ощутит. Оно ведь слабенькое, для реализации требуется не сила, а знания. Если конкретно знания и физики, как без этого заставить влагу конденсироваться? Разве что методом тыка. Учитывая, что местным кадрам оно неизвестно, тыка не сработал. И теперь ноу-хау Ирана пригодилась маскируя его действия. Полчаса спустя Яран встал, несколько раз замахнул руками, разминаясь, скинул одежду. Не то чтобы он не желал ее замочить, она и без того была мокрая, хоть выжимай. Кстати, именно это Яран и сделал еще когда анализировал ситуацию, но сейчас разделся он по другой причине. Не хотел, чтобы мокрая ткань и наполненные водой сапоги мешали плыть. Он вошел в воду... Не почувствовав холода, пару раз глубоко вздохнул, и вот уже тяжело рассекает волны, держа сверток с одеждой и шпагой над головой. А еще через несколько секунд позади раздался мощный всплеск, затем вода забурлила, и Яран почувствовал рядом огромное мощное тело. Оставалось лишь держаться за него, и плыть сразу же стало легче. Лапы тигрицы взбивали воду не хуже, чем плицы колес антикварного парохода, без видимых усилий таща за собой пловца. Даже интересно, отстраненно подумал Яран, какие побочные эффекты вызвало наложение кошачьего сознания на тело тигрицы. Ведь как ни крути, кошки что крупные, что мелкие, без нужды в воду не полезут, и уж тем более не за тем, чтобы подработать паромщиками. То, что Матильда спасла его из-за воды, еще можно было объяснить инстинктами. Спасением котят, например, ведь кошки всегда смотрели на людей свысока и чуть покровительственно. Так что объяснимо, а вот то, что происходит сейчас, уже нет. А Матильде плевать было на нестыковки. Она просто гребла вперед, вспарывая серую речную волну, и, несмотря на туман, прекрасно ориентировалась. Во всяком случае, берега небольшого острова они достигли куда быстрее, чем ожидал Яран. То, что они прибыли по назначению, сомнения не вызывало. Туман уже расходился, сдуваемый легким ветерком, и вблизи можно было рассмотреть здоровенную, похожую на прыщ скалу. Торчала зараза, глядя в небо острым, как сколотый зуб, пиком, и выглядела словно принесенная откуда-то и брошенная здесь. Настолько чужеродно она смотрелась. Образ места, куда улетел дракон с девушкой в когтях, запечатлелся в мозгу тигрицы намертво и во всех деталях. Желтый речной песок заскрипел под ногами. Чистый-чистый, отмытый, в урбанизированном мире Ярана. Такой и представить невозможно. Тьфу, какая ерунда в голову лезет. Плюнув, демон принялся одеваться. Будь он в обычном состоянии, дрожал бы, небось, от холода. А сейчас ничего вроде и холодно, но ощущаешь это просто как констатацию факта. И хотя мокрые сапоги отвратительно хлюпали, своей цели Яран двинулся со спокойствием и неудержимостью танка. А что еще оставалось делать? только идти вперед и верить в свои силы. Потому когда ж слабину, и тут же поймешь, что бой проигран еще до его начала. Слишком уж несоизмеримы возможности. Но если ум верещал, что надо бежать, то гордость упрямо требовала идти вперед, ибо шансы есть всегда, пусть даже в схватке с драконом. Не бывает существ абсолютно неуязвимых, хотя бы потому, что в этом случае исчезают стимулы к развитию. А там, где нет развития, начинается вырождение. Драконы в этом отношении не исключение, и хотя они приблизились к идеалу обороны, пожалуй, больше любого другого существа в исследованной части мультипространственной вселенной, кое-что проблемное есть и у них. Нет, конечно, в определенной степени уязвимо все. Жаль только, не было под рукой ни боевого лазера, ни кумулятивной ракеты, способных вскрыть чешуйчатую броню, как жестянку. а Даже примитивной баллисты нет. А потому, нечего мечтать о несбыточном, здесь и сейчас приходилось рассматривать точки, которые, пускай даже теоретически, можно поразить холодным оружием. И было таких мест до обидного мало. Пасть... В нее Иран, помнится, недавно уже попал, и вряд ли это прошло для ящера безболезненно. Однако, хотя она и уязвима, но скорее теоретически. Проще говоря, до нее еще надо как-то добраться, что само по себе сродни чуду. А потом уйти живым. И даже в идеальном случае результат выйдет довольно скромным. Ранить дракона можно и довольно болезненно, а вот убить вряд ли. Хотя... Будь у Ярана побольше времени, он бы сварганил довольно интересный яд. Вроде бы я встречал когда-то его описание. И каких-либо экзотических ингредиентов в нем не было. Не особо героически, зато действенно. И опять же через пасть. Так что место перспективное, но, увы, не сейчас. Второе место парадон задница». Попадалось как-то ярано описание того, как некий драконоборец убил своего визави отравленной стрелой, подловив ящера в момент, когда тот присел по нужде. Чешуи там нет, а потому ситуация реальная, но опять же не здесь и не сейчас. Ноздри. Примерно та же ситуация, что и с пастью. Ранить сложнее, погибнуть можно запросто, отметается сразу. Ну и глаза, разумеется, когда дракон спит, они прикрыты тяжело бронированными веками, а вот когда бодрствует, вполне себе перспективное место. А вот только хрен дракон позволит до них добраться. Не дурак, чай, расклады понимает.